Глава тридцать восьмая Юлия со смешанным чувством страха и восторга смотрела на этот полувоенный лагерь. По всюду бродят оборванные и плохо одетые мужчины, но оружием обвешаны с головы до ног. Тоже время между хижахами носятся голазады да и детишки. Женщины развешивают на веревках белье. Сюду дымки. Готовят на открытом огне. Она помнила по истории, что запорожцы могли щеголеть в лохмотьях. Но сабли и кинжалы у них были из лучшей дамасской стали, рукояти украшены драгоценными камнями, на которые можно было бы купить дворцы. Так вот эти запорожцы гор тоже щеголяют в лохмотьях. Но за плечом у каждого либо десантный автомат с подствольным гранатометом, либо пулемет, а то и вовсе портативная установка с головками ракет земля-воздух. К тому же на поясах гранаты, из кобур выглядывают рукояти пистолетов, да все не простые. Даже ей видно, что не простые. На них поглядывали с сдержанным любопытством. Юлия вообще-то не любила всех этих детей гор. Да стали чернозады и наглецы на рынках и улицах Москвы. Здесь тот же тип, но странная сдержанность в манерах и гордость в походке, совсем не то, что тесточертевшие торговцы фруктами. Елена, судя по её виду, боялась и ненавидела чёрных ещё больше, но за спиной мрака уже не дрожала. Село рядом с ним у широкого костра. Меня зовут Хамид, представился мужчина, который пригласил их на барашка. Я командир этого отряда. Здесь мое племя, вернее то, что осталось от племени. Много крови пролилось в стычке с проклятым Керх Ибн Маседом, а когда мы отступали в эту долину, на нас напали люди из клана Дихема Кинтея, ского будь он проклят во веки веков здесь и на всех небесах, куда попали его благочестивые предки. Он страшно скрипнул зубами. Лицо побелело от ярости. Некоторое время невидимыми глазами смотрел в огонь. В зрачках отражалось безумное пламя. Там падали под огнём автоматов люди. Затем послышался шумный выдох. Он сказал уже контролируемым голосом: "На Аллах правду видит. Придёт время, кончится полоса испытаний. Снова вернёмся на земли предков". И тогда зашумят сады, запоют птицы, а на костях проклятого Керха и его детей вырастет сорная трава, которую побрезгают есть самые голодные козы. Пришёл ещё один, высокий и хмурый, весь до самых глаз в чёрной разбойничей бороде, а сами глаза зыркают злобно, белки налиты кровью. Юлия сразу вспомнила, что видела его не то в пьесе Али-Баба и сорок разбойников, не то в боевике про Аладдина. Как она и ожидала, он впирил в неё пронизывающий взгляд. Всхрапнул. Его пальцы медленно потащились за пояс огромный нож, похожий на римский меч, только с другой стороны лезвия были зловещие зубчики, словно зубы свирепой акулы. Не отрывая от Юлии глаз, он что-то спросил Хамида. Тот коротко кивнул, и нож чернобородого покинул ножны. В его громадной лапе он не выглядел таким уж огромным, обыкновенный десантный нож, сказала себе Юлия. се отража. Просто десантный нож. Чернобородый снял с вертела барашка и принялся нарезать мясо. Широкое лезвие отделяло ровные красивые ломти. К удивлению Юлии, этот хмурый дикарь, что при персидских шахах явно служил королевским палачом, первый ломоть с поклоном подал ей, второй Елене, а уж потом Олегу и Мраку. Не иначе в Сорбонне и Кембридже оставлена квота на обучение детей людоедов и горских князьков. Манеры им вдолбили. Я не спрашиваю, сказал Хамид, зачем вы здесь в нашем бедном крае. Когда приезжает достойный человек, ему открыты все двери и сердца. Но в Коране сказано, что если неверный пришел в твой дом и вкусил предложенный тобой хлеб, ты обязан защищать его с оружием в руках даже ценой своей жизни, жизни своей жены и детей. В недобрые время вы направили сюда копыта своего Крайслера, хотя он, как я заметил, выдерживает удары пуль. Увы, нет такой брони, чтобы защитить от крылатых ракет, от тяжёлых бомб с лазерным наведением, иначе мы бы защитили своих женщин и детей. Олег с поклоном принял предложенный ему широкий ломоть мяса с торчащими рёбрами. Уже знаете, что сюда стягиваются силы альянса? Да, ответил Хамид. Хотя мы не знаем, что нам в вину поставили на этот раз. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. задумчиво произнёс Олег. Что? переспросил Хамид. Да так, это сура одного из наших суфиев. Предлог можно всегда найти. Хамид смотрел в упор. Ты хочешь сказать, наша раздоры с кланом имама Улантара ни причём? Нет, ответил Олег печально. Всё равно бы нашли повод, но вам лучше с имамом помириться. Тогда врагам будет несколько труднее, придётся подбирать другой повод. А это время Мужчина с десантным ножом прорычал: "Мы никогда не пойдём на позорный мир с имамом". "Да и он не пойдёт", заметил Хамид. "Это дело чести и чистоты нашего учения". "Когда вы обречены", констатировал Олег. "И вы, и имам. Что, думаешь, для франков есть разница между вами и сторонниками имама? Им нужно под любым предлогом ввести сюда войска, а потом они сумеют остаться и сумеют вас Нет, вас не сумеют, но ваших детей сумеют приучить к жизни, где нет места чести и доблести, верности слову, где доллар и адвокат главнее всех неписанных законов доблести и чести. Вы уже рассмотрели их лагерь? Хамид кивнул. Наблюдаем, но только издали. Близко подойти не дают. У них на вершинах гор лазерные датчики. Не могу понять, как они работают. Казу пропускают, а когда пытались пройти двое наших, их изрешетили из пулемёта. Наблюдение визуальное? Нет, автоматика, ответил Хамид Хмуро. Там ничего, мы знаем точно. Пранки привезли новую технику, мы с такой еще не сталкивались. Только и знаем, что у них там несколько транспортных вертолетов, два или три боевых из самых новейших страшные звери. Я сам в одного попал с Дингером, так там только искры сверкнули однище. А он меня с полчаса поливал огнем из двух спаренных пулеметов, бил ракетами. Меня и двоих потом откопали из расщелины, куда я спрятался. "Одно скажу. Один такой вертолёт может сражаться против танковой дивизии", мрак хмыкнул. "Не видел ты нынешних танков. Один современный танк может против полка вертолётов. Но мы не о том говорим. Самолёты там есть?" "Нет", ответил Хамид. "Не прибыла техника, чтобы построить взлётные полосы. Да и зачем? Море близко, вчера пришёл их авианосец". могут достать нас хоть ракетами, хоть истребителями. А зачем вам эти подробности? Олег и Марак переглянулись. После паузы Олег сказал осторожно: "Там находится один человек, очень неприятный. И что вы хотите?" Олег сказал ровно: "Я бы предпочёл, чтобы он перестал делать то, что делает сейчас, но я, к сожалению, не знаю другого способа его остановить". Он замолчал, поморщился, не в силах выдавить грубое обыденное слово. А грубый Мрак бухнул, как в пустую бочку, как всадить пулю в лоб. Хамид вскинул глаза, а Чернобородый даже отшатнулся. Пулю в лоб? переспросил Хамид. Можно в висок? ответил Мрак небрежно. Мы не мелочные. Чернобородый засопел, delicatно отрезал еще пласт жареного мяса с аккуратно торчащей косточкой, с поклоном протянул Олегу, затем точно такой же Мраку. Юли и Елене взглядом разбойничий глаз показал, что восточные церемонии уже все благополучно соблюдены. Теперь могут чувствовать себя как в своей франкии. Кто он? поинтересовался Хамид. ЛПР, ответил Олег, лицо принимающее решение. На уровне вторжения в наши земли? На более высоком уровне, ответил Олег. К сожалению. Ладно, спасибо за хлеб, соль и барашка. Нам пора ехать. За ним поднялись Мрак и обе женщины. Хамид и Чернобородый тоже встали, сложили руки. Хамид поклонился. Счастливой дороги, друзья. Надеюсь, мы ещё услышим о вас. Олег поклонился молча, а Мрак буркнул: "Мне если будет темно, то ещё и увидите". Машина была накрыта маскировочным тентом. Двое бедуинов, так их называла про себя Юлия, сидели прямо в жёлтой пыли. Листьяли они казались выгорающими пятнами зелени, что уже перестало быть зеленью, а сухие тёмные руки выглядели как ветви саксаула. Каким этот загадочный саксаул представлялся Юлии? Оба поднялись, чёрные глаза без всякого выражения смотрели на Франков. Спины их были прямы, а ладони привычно лежали на стволах автоматов. Хамид кивнул, брезент стёрнули, мрак подал руку женщинам, а сам Лиха прыгнул через борт. Олег завёл мотор, скинул руку в приветствии. Чёрные глаза Хамида были непроницаемы, но на лбу проступили мелкие капельки пота. "Варлах ибн Нисса", сказал мрак. Из-под колёс вылетели мелкие камешки. Последнее, что видел Олег в зеркальце заднего обзора, было изумление на лице Хамида. Они отъехали не меньше мили, прежде чем мрак насмешливо буркнул: "Ну, насмотрелся? Со стороны перевала прёт как танк на стаю гусей европейской культуры". Ну, как и в прошлый раз, когда на площадях нашивали красные кресты, только на этот раз уже не европейцы учатся у этих мыц, а их самих пора учить всему на свете. А ты хочешь сохранить эту, э, культуру? Видите, ты и это называешь культурой? Олег оглинулся, словно мог увидеть бедные лачуги, сгордился. Мрак, ты прав, конечно. Ты прав во всём. Ты прав, как правы все люди. Нормальные, хорошие люди. Конечно же, Нью-Йорк красивее и богаче этих шалашей. А нью-йоркские маклеры лучше носят галстуки, чем эти мужчины штаны. Может быть, мир даже будет красивее, если всю планету небоскрёбами. Не знаю, мне медведь наступил не только на ухо. Я в красотах не очень-то, даже совсем не очень. Я знаю только, если хочешь чувствуй, хотя я ненавижу чувства и не доверяю им. Но в самом деле чувствует спинным мозгом, всеми нервами, фибрами, чего там ещё, что это опасно, смертельно опасно для рода человеческого. Исчезновение этих дикарей? Да. Не понимаю. С каких пор ты решил понимать? Раньше ты доверял сердцу. И ещё одно, несомненно. Пройди ты эти горы вдоль и поперёк, поговори с самым невежественным пастухом, что ничего в жизни не видел, кроме своих овец. Всяк будет с тобой толковать о смысле жизни, о целях творца, о праведности и неправедности, о загадках мироздания, о путях великих подвижников и суфиев, доискиваться смыслов в сложных строках Корана, о многом будет говорить и спрашивать за неторопливой беседой у костра, но никогда о бабах, пьянках, долларах или проклятом начальнике отдела, который трахает твою жену, но тебе повышения не даёт. Неожиданно прозвучал слабый детский голосок Елены. Я как-то ездила к дедушке в Сибирь. Меня от поезда везли сперва на попутных, потом на подводе, затем дедвора провела к домику дедушки. И за всё это время не встретила ни одного трезвого, а здесь ни одного пьяного. "Ну и что?" спросила Юлия сердито. "У них просто вера такая, нельзя пить, вот и всё. Вера с неба не падает", заметил Олег. "Думаешь, в Сибири удалось бы навязать веру?" Да самое, что не наесть православную, но чтобы пьянство поставить вне закона Божьего. Юля оглянулась. Ну а не жди кори. Хамид отправлял эмейл при нас, заметила Елена. У него ноутбук такой красивенький. Убил кого-нибудь? отрезала Юля. Вот и отнял. Бил Гейтс тоже не сам кампус собирает, заметил Олег. Некоторое время ехали в сердитом молчании. Быстрою езда всё не могла выдуть воздух, пропитанный напряжением. Наконец раздался неторопливый голос. А это что у нас на хвосте? Мрак спрашивал без всякой тревоги, а Юлия посмотрела в зеркальце заднего вида. Ничего не увидела, оглянулась. Мрак сидел, откинувшись, огромный и спокойный. Елена прижалась к стебелёк к дереву, голову положила на грудь и мирно посапывала. Обе её ладошки покоились в его огромной ладони. Вряд ли за нами, отозвался Олег. Просто это их сектор внимания. Если захотят остановить, хотеть не вредно. Будешь ускользать? Олег удивился. Чтобы они вызывали подкрепление? Муракх махнул. Тогда лучше приготовиться. Он начал осторожно высвобождаться из рук Елены. Девушка и во сне продолжала цепляться за него, бурчала, не просыпаясь, а Юлия наконец вскинула глаза и испуганно вскрикнула. На фоне пронзительно синего неба в их сторону быстро нёсся огромный вертолёт. Очертания его были хищные, угловатые, агрессивные, а в проёме на месте дверей Юлия рассмотрела ствол пулемёта, турели и голову человека в зелёном шлеме. По стеклу пилотской кабины бегали блики от солнца. Там тоже виднелся человек в таком же шлеме, в пятнистой униформе. Вертолёт зашёл вперёд. Юлия в ужасе увидела, как впереди перед автомобилем пробежала струйка песчаных фонтанчиков. Пулеметчик перестал стрелять, сделал красноречивый взмах рукой, словно разворачивал их, и вышвыривал за сотни миль от этих мест. Юля вскрикнула: "Он стреляет по нас?" Нет, успокоил Олег, просто предупреждает. Он вел машину на той же скорости. Мрак наклонился, посопел, а когда выпрямился, в руках были части странный винтовки, тяжелый и толстый. Елена завалилась на другую сторону, даже похрапывала. На бледных щеках расцвел румянец, а на губах заиграла двусмысленная улыбка. Мрак быстрыми движениями собрал винтовку. Как с машиной? Пули не пробивае мая стекла, успокоил Олег. А корпус не просадить даже стингером. Спинки сидений, днище и дверцы усилены добавочной броней, так что даже мины. Какие мины? Даже фугас лишь опрокинет, но не пробьет. А опрокинет? Ничего страшного, успокоил он безмятежно. Перевернемся снова на ноги, на шины, даже пальчик не прищемишь. А шины, шины тоже в порядке, сказал Олег нетерпеливо. Ты хочешь, чтобы он успел сообщить в штаб? Вертолет зашел на второй круг. Пулеметчик замахал руками, пригнулся за пулеметом. Юля сжалась в комок. Песчаные буронички прострочили землю уже прямо перед автомобилем и тут же исчезли под капотом. Мрак наворачивал одну на другую толстые стальные трубы, свинчивал. Вид деловой, довольный, словно не верил, что резьба подойдет к резьбе. Остался толстый оптический прицел, похожий на телескоп. Но Мрак махнул рукой, буркнул: "Открой люк в крышке". В тот же микро раздался громкий, звонкий звук, словно стальной петух клюнул машину. Прислушался к своим ощущениям, тут же начал клевать с огромной скоростью. Едва он умолк. Олег быстро нажал кнопку. Мрак с винтовкой в руках высунулся из люка. Вертолёт начал заходить на очередной круг. Юлия видела только туловище мрака, повернулась, начала смотреть на вертолёт. Пулемётчик уже не размахивал руками, пригнулся за пулемётом. Теперь они были намного ближе. Юлия рассматривала как толстые рыло пулемёта, так и злое лицо пулемётчика со стиснутыми челюстями. Внезапно лобовое стекло вертолёта разлетелось вдребезги. Юлия успела увидеть, как пилота отбросило на спинку кресла, словно в лицо ударили кувалдой. Верхняя половина черепа исчезла, оттуда плеснула кровь. Вертолёт тут же накренило, пулемётчик навалился на своё оружие грудью, ухватился. И тут Юлия услышала второй выстрел. Вертолёт понесло по широкой дуге к земле. Олег бросил через плечо: "Зверь! А этого зачем?" Чтобы коллект не плодить, буркнул Мрак. Он всё равно бы не выжил, разве что помучился бы дольше. Вертолёт упал в сотне шагов. Да нёсся треск раздираемого металла. Потом вырвался огненный шар, повалил чёрный дым. Мрак опустился и успел закрыть люк прежде, чем ударная волна сильно качнула машину. Мрак едва удержал руль, а волна дыма пошла во все стороны. Да, не выжил бы, согласился Олег. Я всегда давал им лёгкую смерть, ответил мрак неприязненно. Это ты мог бросить на пожирание гиенам. Зато они ещё жили, ответил Олег философски. Зачем? Чтобы успели покаяться. Ты стал религиозным? Нет, но странное ощущение, что это чем-то помогает всему человечеству. Мрак фыркнул, от злости даже не стал разбирать винтовку, просто бросил под ноги. Машину качнуло снова. Елена всхрапнула тонко и жалобно, не просыпаясь, пошарила ладонью по сиденью рядом. Мрак протянул руку. Она вцепилась в неё, лицо стало счастливым, тут же положила голову ему на колени и продолжала спать дальше.